Глава третья. Иден. Шесть лет спустя. Холт той ночью оказался прав. Алекс не был достоин подарка, который я для него приберегала, но я все равно его ему отдала. Несколько месяцев спустя, но это отдельная история. Мы с Алексом встречались почти пять лет, и я поддерживала его во всем. Его изнурительный график тренировок, победы, поражения, постоянное перемещение из клуба в клуб, Я даже переехала ради него в долбанную Канаду, что закончилось катастрофой спустя сезон, когда Алекс подрался с вратарем собственной команды и был уволен. Алекс стал причиной, по которой я заинтересовалась хоккеем. Мой дед владел командой в Бостоне, сколько я себя помнила, но меня никогда не интересовал хоккей, пока я не начала встречаться с Алексом. После этого я начала ходить на каждую игру, с гордостью надевая его джерси, подбадривала его с трибуны, плакала, когда его команда выходила в финал. Моему деду нравился мой новообретенный интерес к спорту, развитию которого он сам посвятил большую часть своей жизни. Наконец-то у нас появилось нечто общее. Но потом дедушка умер, что удивительно от пневмонии. Шесть недель он провел в больнице, последние три был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем тихо скончался во сне. И теперь я, первая женщина-владелец хоккейной команды, самая молодая по меньшей мере за дюжину лет. Критики смеются у меня за спиной. Спортивные комментаторы делают мрачные прогнозы о том, сколько я продержусь. В меня никто не верит. Я даже не уверена, что сама верю в себя. Забавный факт. После того, как меня назначили владелицей команды, перед ареной собрались протестующие. Люди даже сделали транспаранты с моим именем, требуя продать команду, поскольку, по их мнению, я уничтожу франшизу. Да, я могу эффектно провалиться, но собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы этого не случилось. Несколько лет я буквально жила хоккеем и дышала им, а последние три года следила за каждым шагом моего деда. Как только он увидел, насколько серьезно я отношусь к франшизе, он взял меня под свое крыло. Думаю, мы оба предполагали, что под его руководством я проведу лет 10, а то и больше, готовясь стать во главе клуба. Но мне досталось всего два года». Ведь пусть дедушка Питы был здоров по всем остальным показателям, он все же курил лет сорок. Это нанесло непоправимый ущерб его легким, и он оказался недостаточно силён, чтобы победить пневмонию, когда она свалила его прошлой зимой. Даже когда его положили в больницу, семья не слишком обеспокоилась. «Он силён, как бык», — с улыбкой произнёс тогда мой папа. «Выкарабкается». Я верила в это. Мы все верили. Даже когда дедушку вдруг отправили в отделение интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После того, как ему начали давать седативные препараты, я больше не могла с ним разговаривать, не могла задавать ему все животрепещущие вопросы, ответы на которые мне все еще были нужны. Три недели спустя его не стало. Это по-прежнему кажется немного нереальным. А теперь я — владелец, участвующий в соревнованиях хоккейной команды. Я чувствую себя потерянной, одинокой и напуганной. Это новое для меня ощущение. Я всегда была так уверена в себе, готова взяться за все что угодно. И, конечно, я никому не могу признаться в том, насколько напугана. «Никогда не позволяй никому видеть твой страх», — говорил дедушка. «Я должна сделать так, чтобы он гордился мной. Вот только есть еще одна проблема, которую мне нужно решить». И это тот самый слон в комнате, о котором никто не смеет говорить. В межсезонье произошел обмен. Теперь Алекс Браун в моей команде. Он мечтал играть за Бостон, и вот он тут. Я не могу не задаваться вопросом, не потому ли он вообще встречался со мной, из-за моих связей, не были ли наши отношения одной большой уловкой. Что ж, ему не повезло, хоть он и получил работу своей мечты, место в одной из самых популярных хоккейных команд страны. Теперь он работает на меня. «Титаны Бостона» приобрели его в межсезонье в качестве новичка еще до того, как меня назвали преемником деда. Алекс Браун теперь наш центровой нападающий, а я — абсолютный новичок во владении франшизой. Наш разрыв полгода назад эффектно осветили во всех спортивных СМИ, сделали центральной темой в заголовках множества газет. Это раздражало, но подано было довольно точно. Поскольку хоть я и любила когда-то Алекса Брауна, Теперь я терпеть не могу этого ублюдка. Все закончилось внезапно, между нами осталась лишь вражда. В СМИ и желтых блогах циркулировали слухи об измене. Я не знаю, чему верить, но уверена, что никогда больше не стану девушкой Алекса Брауна. Вдобавок ко всему, сезон начинается со следующей недели, и я понятия не имею, как переживу это дерьмовое шоу, которое вот-вот станет моей жизнью. Хорошенькие времена. Доброе утро, мисс Свин. Лестер Бенсон пристально смотрит на меня поверх кружки кофе. Он руководит головным офисом и бесценен для меня как в личном, так и в профессиональном плане. Слишком поглощенная отчетом о расходах, я даже не заметила, как он вошел. Лестер останавливается у моего стола, смиряя меня тяжелым взглядом. Он был правой рукой дедушки, работал вместе с ним почти два десятилетия. Я полностью доверяю этому мужчине и очень благодарна ему за то, что он взял меня под крыло. Он мне почти как отец, и это приятно, учитывая, что мой собственный папа вообще не может понять, почему я интересуюсь этим спортом. После похорон дедушки папа хотел продать команду тому, кто больше заплатит. Мне пришлось бороться за нее, и Лестер мне помог. Когда я поднимаю глаза и встречаюсь с мужчиной взглядом, он выглядит уставшим, как будто не выспавшимся. Нам нужно обговорить вопросы твоей безопасности. Только не начинай. Я закатываю глаза. Мне не нужна нянька Лестер. О, это еще одна проблема. Разумеется, мне угрожают. Насколько я знаю, ничего внушительного. Просто пара разгневанных фанатов, которые, скорее всего, просто хотят устроить скандал. Некоторым не нравится мысль о женщине во главе команды, особенно о молодой женщине с большими сиськами и отсутствием морщин. Но я разбираюсь в хоккее. Люблю эту команду и не позволю нам потерпеть неудачу. Я заставлю дедушку гордиться мной. И, конечно, не позволю одному придурковатому бывшему или паре капризных фанатов остановить меня. Лестер ставит свою кружку на стол и одаривает меня тематическим взглядом, от которого у меня всегда тает сердце. До открытия сезона еще несколько дней, а твой график уже забит до отказа. Ты в разъездах, останавливаешься в гостиничных номерах, живешь тут одна. Очень умно, Иден. Ты ведь знаешь, чего бы хотел Пит. Я сглатываю. Дедушка Пит был непреклонен в вопросах моей безопасности. Тут Лестер прав. Если бы дедушка был еще жив, об этом даже не могло бы быть и речи. И все же именно это и продолжается последние две недели. Я не хочу сдаваться, но устала спорить. У команды уже есть охрана. Лестер настаивает лишь на том, чтобы нанять охранника для присмотра за мной. Ладно, если нужно. Но лучше бы ему не путаться у меня под ногами и не мешать мне работать. «Конечно, мисс Вин. Густые седые брови Лестера приподнимаются. Он был дружен с моим дедушкой, и я знаю, что ему не хватает старика почти так же сильно, как мне. Все уже оговорено. Ваш новый глава службы безопасности будет тут через 15 минут, так что вы двое сможете познакомиться и установить некоторые границы». Я делаю долгий выдох. «Хорошо». Прижимая пальцы к вискам, дабы пресечь надвигающуюся головную боль, Я моргаю, глядя на экран своего ноута. Мне было трудно сосредоточиться с тех самых пор, как умер дедушка. Словно вся моя мотивация вдруг исчезла. Я не могу сконцентрироваться на одной задаче дольше, чем на 10 долбанных минут, и это сводит меня с ума. Почему-то я сомневаюсь, что если какой-то телохранитель станет следить за каждым моим движением, мне станет легче. Я ценю свое личное пространство и независимость, и сейчас не в настроении вести себя прилежно. Кучу всего нужно сделать. Слишком многое зависит от этого. На моем стационарном телефоне жужжит интерком. Из динамика доносится приятный голос моего помощника. Мисс Вин, к вам пришел мистер Росси. Росси. Глаза у меня распахиваются. Я бросаю взгляд на Лестера. О, хорошо. Он пришел раньше. Мужчина кивает, не замечая моей внезапной паники. Он лучший в своем деле как раз такой, какого хотел бы для тебя Пит. «Спасибо, Аспен». Сглотнув, я поправляю юбку-карандаш до колена, поднимаюсь из-за стола, на нетвердых ногах и высоких каблуках иду к двери. Лестер идет следом, и мы оба замираем, когда мои пальцы обхватывают дверную ручку. «Лестер, как зовут моего нового телохранителя?» «Не телохранителя, считая его новым сотрудником команды. Ты теперь часть команды». Я закатываю глаза. Ладно, так как зовут моего нового главу охраны? Холт, мэм. Холт, Росси.